Гоша вошел в бильярдную, окинул взглядом публику и быстро выделил среди веселящейся молодежи трезвого и подтянутого охранника. Подойдя к нему, он в полголоса сказал, «Мне нужно поговорить со штабелем». «А ты кто такой?» Спросил боец, недоверчиво окинув взглядом странного посетителя. «Передай ему привет от Жени». глупый охранник не стал задавать лишних вопросов. Он ушел в дверь служебного помещения и, вернувшись через минуту, провел Гошу длинным извилистым коридором. Перед входом в кабинет Фиолетово быстро и профессионально обыскали, и перед ним распахнулась дверь в святая святых. — Кого я вижу? — воскликнул худой, костистый человек, подняв на Гошу маленькие, близко посаженные глаза. — Никак сам, пан профессор Фиолетов. — Я не профессор. — поправил Гоша. — Я всего лишь кандидат наук. Даже до доктора мне далеко. — Вам ведь Женя наверняка это говорила. — Он не профессор, — поддержал Гошу немолодой рыхлый мужчина с кустистыми седоватыми бровями и печальным взглядом выразительных темных глаз. — Он не профессор. «Он всего лишь мелкий, молодой жулик». «Вы, Семен Борисович», — повернулся Гоша к Эрлиху, — «конечно, жулик уже не очень молодой, но тоже довольно мелкий. А о том, что вы жулик, говорит ваше присутствие в этом кабинете». «Я не жулик», — Эрлих явно обиделся. «Я просто консультант, эксперт! Во всяком случае, я картины из музеев не ворую!» «Брэк, брек. Господа ученые!» — насмешливо воскликнул штабель. «Только не подеритесь! Вы в разных весовых и возрастных категориях!» «Лучше скажите мне, Георгий Сергеевич, что привело вас ко мне!» «Думаю, вы это знаете», — ответил Фиолетов. «По крайней мере, судя по тому, что вам известно мое имя-отчество, вы интересуетесь мной?» «До такой степени интересуетесь, что даже подложили под меня свою девку». «Как грубо!» — усмехнулся штабель. «Вам такая терминология не идет». Однако хочу сказать, что вы быстро вычислили нас. Так все-таки чего вы хотите? Или у вас с вашим другом Мусой не сложились отношения?» Гоша вздрогнул, затравленно оглянулся и неожиданно севшим голосом пробормотал. «Мы могли бы поговорить наедине». «Семен, выйди на минутку». Штабель взглянул на Эрлиха. Молодой человек тебе, кажется, стесняется, а этот парень, он указал на охранника, сидящего в углу с безучастным видом, этот парень слепо глухо не мой. Считайте его просто предметом мебели. Дождавшись, когда дверь за Эрлихом закрылась, Фиолетов подсел поближе к штабелю и чуть не зашептал. «Они хотят меня убить». «Кто это они?» — спросил штабель, насмешливо подняв брови. «Муса» со своими людьми. «Вам сообщил об этом внутренний голос?» «Не смейтесь». Гоша нервно сглотнул. «Я подслушал телефонный разговор. Они хотят, чтобы я все сделал для них» уломал покупателя, привез картину, и сразу после продажи собираются меня убить, чтобы не делиться со мной и не оставлять свидетеля. — А вы что думали, пан профессор? Штабель откинулся на спинку стула и смотрел на Гошу свысока своим тяжелым взглядом. И во взгляде его маленьких колючих глаз и в голосе штабеля была злая насмешка. «Вы думали по-легкому срубить деньжат, украсть картину, продать ее и без всякого риска. Вы занимаетесь самым настоящим криминалом, а в этом бизнесе очень высокий профессиональный риск. И чего вы, пан профессор, от меня-то хотели? Чтобы я вас пожалел?» Позволил поплакать свою жилетку и пообещал приносить хризантемы на вашу могилку. — Нет! Фиолетов взял себя в руки и заговорил твердо и решительно. — Я предлагаю вам долю в этой сделке за то, что вы обеспечите мне безопасность. Вы ведь, насколько я знаю, начинали именно с того, что создали частную охранную структуру. — Я слышу речь серьезного человека. Штабель снова усмехнулся. «А почему, пан профессор, вы думаете, что со мной иметь дело безопаснее, чем с вашим мусульманским другом?» «Позвольте вам заметить, что вы вообще влезли на чужую территорию. Торговля антиквариатом и картинами, в том числе ворованными, это моя специальность, и вы должны мне заплатить долю от вашей сделки по определению, без всяких условий». Только за то, что я разрешу вам заниматься этой темой. Но ведь вы, как серьезный бизнесмен, заинтересованы в том, чтобы сделки проходили без крови. Иначе богатые люди будут бояться покупать и продавать антиквариат. Штабель кивнул. — Здесь вы правы. Если говорить по-простому, точнее по понятиям, я хочу, чтобы в моей теме не было беспредела». А Муса подхватил Фиолетов. «Типичный беспредельщик!» «Кто же вас заставлял с ним связываться, пан профессор?» «Короче...» Гоша посмотрел в холодные глаза штабеля. «Вы поможете мне?» «Ладно...» Штабель снова кивнул. «Пятьдесят на пятьдесят. Очень уж любопытная сделка». То есть, вы хотите сказать прибыль пополам? Уточнил Гоша. Конечно! И это очень хорошее условие. Не забывайте, пан профессор, кроме своих 50% вы получите жизнь. Не знаю, насколько вы ее цените, но, на мой взгляд, это неплохая надбавка. Я согласен. Гоша перевел дыхание. «Со своей стороны могу предложить схему, которая позволит увеличить прибыль от сделки и одновременно упростит контроль над операцией». «Ну-ка, ну-ка!» — с интересом проговорил штабель. «Что за схема?» «Я предлагаю провести аукцион. Говорю, что у нас не один покупатель, а два или три. Под видом других покупателей на аукцион приезжают ваши люди». Они взвинчивают цену, но в нужный момент отступают, чтобы картина досталась настоящему покупателю. Но уже значительно дороже. Они же обеспечивают безопасность сделки, помогают получить и сохранить деньги. — А что? — Штабель смотрел на Фиолетово с интересом. — В этом что-то есть. — Соображаешь, пан профессор, — «И хватка у тебя есть, черт его знает. Может, взять тебя на службу? А то Семен староват стал!» Гоша Фиолетов почувствовал перелом в ходе разговора. Самым обнадеживающим признаком ему показалось то, что штабель в последних репликах обращался к нему на «ты как к Эрлиху» и к собственным бойцам. Это было куда доверительнее чем прежнее издевательское «вы». В конце разговора штабель дал Фиолетову карточку с номером мобильного телефона на случай экстренной связи. Выйдя из бильярдной, Гоша инстинктивно оглянулся. Невдалеке от него стояли очень знакомые бежевые «Жигули». Фиолетов невольно задержал шаг. Он узнал машину шмыгуна. Следил за ним Джек или наткнулся на него случайно? Это было неважно. Важно было то, что Джек видел, как Гоша вышел из бильярдной. Узнать, что бильярдная принадлежит штабелю, будет теперь делом времени. Причем времени очень небольшого Даже он, Гоша, сумел выяснить это очень быстро. Узнав, что Гоша заходил к штабелю, Джек тут же сообщит этому се, и тогда вся операция провалится, еще не начавшись. Нужно срочно что-то предпринять. Гоша зашел в небольшое кафе и, протянув девушке за стойкой десятку, Попросил разрешения позвонить по ее телефону. Набирая номер штабеля, он выглянул в окно кафе. Джек сидел в машине и явно следил за Фиолетовым. Штабель ответил, и Гоша обрисовал ему ситуацию. — Какая машина? Деловито осведомился авторитет. — Бежевая пятерка, — в полголоса ответил Гоша, — и назвал номер. «Хорошо». Штабель был абсолютно спокоен. «Этот вопрос мы решим». Гоша поблагодарил девушку и вышел из кафе. И ему не хотелось думать, как штабель будет, так сказать, решать этот вопрос. Еще недавно он считал шмыгуна своим приятелем, а теперь, похоже, приговорил его к смерти. Но что было делать? Или он, или я? Шмыгун негромко выругался. Из-за вечного безденежья он не оплатил мобильный телефон, и теперь от бесполезной игрушки не было никакого толку. Нужно было срочно связаться с мусой, Сообщить ему о своем открытии, о том, что этот придурок из Эрмитажа, казавшийся таким безобидным, запросто заходит в офис штабеля. Это в корне меняло ситуацию с продажей картины. Ладно, Мусе можно позвонить из дома. Это безопаснее, чем разговаривать о серьезных делах по какому-нибудь случайному телефону, Шмыгун выехал на Малый проспект Петроградской стороны, и вдруг перед ним, как чертик из табакерки, вынырнул гаишник. Резкий свисток ударил по нервам. Вдавив в пол тормоза, Шмыгун снова выругался. — Ну что за день! Все идет наперекосяк! Даже гаишник останавливает там, где никогда в жизни не было поста! — Сержант Баранов! — представился страж порядка. «Попрошу ваши права!» Взглянув на документы, сержант занудным протокольным голосом затянул. «И что же это вы, Андрей Иванович, нарушаете правила, не обращаете внимания на знаки?» «Что я нарушил?» — с тоскливой обреченностью в голосе осведомился Шмыгун. «Вы не пропустили транспортные средства при выезде на главную дорогу!» «Так не было же никаких транспортных средств!» «Это не играет роли!» Удивительно логично возразил гаишник. «С каким удовольствием я бы его придушил!» Подумал Джек. «Вслух же он сказал совершенно другое. Пятьдесят рублей послужат достаточной компенсации за мой проступок!» «Посмотрим!» Задумчиво ответил сержант и обошел машину шмугуна справа. — Ну-ка, включите по очереди поворотники! — послышался сзади его голос. — Попался! — обреченно подумал Шмыгун. Однако гаишник удовлетворился проверкой поворотников, взял предложенный полтинник и отпустил Шмыгуна с миром. Джек облегченно вздохнул. Машин на дороге было мало. Он включил радио. Гнусавый голос пропел, усиленно имитируя болотные интонации. «Это типа, как реклама! Не гоню ни грамма!» Впереди замигал красный сигнал светофора. Шмыгун плавно затормозил, и неожиданно его ослепила невыносимая яркая вспышка. Грохота взрыва он уже не услышал, Зато его очень хорошо услышали жители соседних домов. В нескольких окнах даже вылетели стекла. Старик, переходивший улицу в ста метрах от машины-шмыгуна, прищурив слезящиеся глаза, изумленно смотрел на летающие по воздуху пылающие куски металла, все, что осталось от бежевых «Жигулей». Гаишник убедился в том, что взрывное устройство которое он прикрепил к багажнику «Жигулей» сработало и быстро сел в неприметную машину, ожидавшую его за углом. Здесь он торопливо снял форму, надетую поверх спортивного костюма, достал мобильный телефон и доложил шефу, что задание выполнено. Затем он рванул машину с места, чтобы исчезнуть до появления настоящей милиции.